Посчитала неразумным тащить за собой дочь туда, где стреляют. Так Тася оказалась у бабушки. Она вела вместе с бабушкой затворническую жизнь в небольшом уездном городке Симбирской губернии. Единственным ее развлечением было посещение церкви. В детских воспоминаниях остался шумный гарнизон, где кипела настоящая жизнь» а тихая улица со свиньями на дороге и убогий бабушкин доме казались ей душным заточением, клеткой, из которой трудно выбраться на волю. Бабушка, как вдова офицера, получала небольшую пенсию, которой едва хватало, чтобы сводить концы с концами. Содержание таси полностью оплачивалось ее отцом, но его явно не хватало, чтобы получить должное образование». Нельзя сказать, что Таисия осталась полным неучим. Письму и грамматики еще в детстве ее обучили офицеры. Французским занимались с нею вначале матушка, затем бабушка. Этого было вполне достаточно для современной девицы. Еще Тася, как и положено, научилась танцевать, музицировать, вышивать и штопать собственное белье. Все изменилось. Едва Таисия исполнилось шестнадцать лет. В их ветхие домишко зачастила Агриппина Родионовна, дородная высокая женщина лет тридцати пяти, — говорила она сладким бархатным голоском. Бабушку угощала гостью чаем, но Тася в это время за стол садиться запрещалась. Ее без лишних слов выдворяли из комнаты. Однажды она не выдержала, подкралась к двери и подслушала разговор. Агриппина Родионовна не говорила, а зло шипела. «Я, конечно, понимаю ваше желание судары не обрести жениха не только благородного, но и богатого. Только где ж такого взять? Бесспорно, ваша Таисия — девица красивая, манерами приятная. Но для выгодной партии надо выезжать в свет, а ваша внучка — беспреданница. И зря вы нос воротите от моего предложения. Пожалеете еще?» Агриппина Родионовна встала, пролетела к двери, резко ее распахнув. Тася едва успела отскочить. Женщина еще и уйти не успела, одеваясь в прихожей. А Тася вбежала в комнату, бросилась перед бабушкой на колени. «Сударыня, зачем вы подыскиваете мне жениха? Я не хочу замуж!» Не трудно было догадаться, что Агриппина Родионовна была свахой, услуги которой стоили недёшево. Тась уже оскорбила презрительное слово беспреданница, гнуснее и позорнее которого она ещё не слыхала. Таисия строго произнесла бабушка: "Женщина рождается для того, чтобы выйти замуж. Женщине без мужчины никак нельзя" а бедной девушке, такой, как ты, тем более без мужской поддержки не прожить. Ну, подумай, все мы не вечны. Кто тебя содержать будет, когда умрем? Я сама себя буду содержать. Как? — улыбнулась старая женщина. Я могу пойти в гувернантки. Романтический бред. Гувернантки — самые несчастные существа в мире». И многое приходится терпеть. Гнев хозяев, издевательства невоспитанных детей. Но не это самое страшное, а то, что тебя никто не возьмет в гувернантки. У тебя для этого недостаточное образование. «Все равно я не хочу замуж», — насупилась девушка. «Позволишь это нам решать?» «Разве матушка знает?» — сникла Тася. «Разумеется, дитя мое». И маменька, и папенька, все в курсе. Я писала им на днях, что подбираю для тебя выгодную партию. Это очень трудно, поверь мне, найти приличного жениха. Но, кажется, что-то намечается. Он благороден, помещик. Но я не хочу замуж. Это ты сейчас так говоришь. А пройдет совсем немного времени, и ты будешь думать по-другому. Ни одна девичья душа еще не избежала томления по мужчине. Но тогда уже, может быть, поздно. Только в юные годы ты можешь надеяться на выгодную партию. Женихи очень падки на молодость и невинность, но пройдет срок».